Иластриес. «Есть!» – с едва заметным предыханием молвил командир корабля. «Что, он опять дал залп?» «Нет, это наш парень сбросил бомбы», – радостно прокомментировал офицер связи, держась рукой за наушник. «Это лейтенант Бекхэм. Он доложил, что поразил корабль противника». «И еще, сэр, если вам интересно, немецкое правительство обращается к командиру линкора на открытой волне». «Боюсь, что уже поздно». Контр-адмирал припал к оптике. Увеличенный мощной кратностью, охвативший всю дальномерную шкалу в окулярах визира вражеский корабль, заставил затаить дыхание и замереть. Расплывчатые языки пожара, колыхающиеся на ветру, отбрасывали причудливые тени и отсветы. Корабль с носа выглядел монолитом, широко распластавшись, массивно и основательно вгрызаясь в волну. Симметричность и грацию стального монстра портили изломанные при попаданиях фрагменты надстройки, сбитые прожектора, слегка согнутая фок-мачта и торчащая бок стрела крана. Через нос корабля перекатывались бьющие в левый борт пенные волны, забрызгивая башни и стволы орудий, заставляли их мокро блестеть, Отсвечивать зловещим красным светом от огней пожаров. Вильяму Джеймсу даже показалось, что он видел, как они опускаются, корректируя вертикальную наводку. А потом блеснуло ярко-оранжевым, почти белым пламенем, мгновенно окутав линкор черным дымом дульных газов. Залп!